Глава 187. Феромон. Мирмикийская легенда. Расшифровка разрешена. Феромон памяти номер 123. Тема – легенда. Источник королевы шлепуни. Вот легенда о двух деревьях. Жили когда-то два враждующих вида муравьев. Их муравейники находились на соседних деревьях. И вот ветка одного из деревьев стала расти горизонтально в сторону другого дерева, каждый день понемногу приближаясь к нему. Оба вида муравьев знали, как только ветка преодолеет пространство между двумя деревьями, разразится война. Но до этого времени никто ни на кого не нападал. Война началась именно в тот день, когда ветка коснулась соседнего дерева. Битва была ожесточенной. Эта история показывает, что для каждого события существует свой точный момент. До наступления этого момента слишком рано, позже слишком поздно. Каждый интуитивно чувствует, когда наступает нужный момент.